Библиография. Документы. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Санкт-Петербург, 1842 год. Том 4. Грамоты Великого Новгорода и Пскова под редакцией «Волка». Москва-Ленинград, 1949 год. Документы российских архивов с историей Украины. Том 1. Документы до истории Запорожского казацтва 1613-1620 годов. Львив. 1998 год. История Украины в документах и материалах. Склали Петровский, Путилов. Киев. 1941 год. Том 3. 1569-1654 годы. Исторические связи народов СССР и Румынии в 15 – начале 18 веков. Ответственный редактор Пушкарев, в трех томах, Москва, 1968 год, том 1. Исторические связи народов СССР и Румынии в 15 – начале 18 века. Ответственный редактор Пушкарев, в трех томах, Москва, 1968 год, том 2. Казанская история. Памятники литературы Древней Руси. Середина XVI века. Составители Дмитриева Лихачев. Москва. 1985 год. Крестьянская война. Под предводительством Степана Разина. Сборник документов. Том 1. Москва. 1954 год. Летопись о многих мятежах и о разорении московского государства. Санкт-Петербург, 1788 год. Материалы для истории возмущения Стеньки Разина. Москва, 1857 год. Материал для истории волжских разбойников. Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. Книга 2. Санкт-Петербург. 1861 год. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Ответственный редактор Тихомиров. Москва-Ленинград. 1950 год. Правда русская. Комментарии под редакцией Грекова. Москва-Ленинград. 1947 год. Полное собрание русских летописей. Том 1. Лаврентьевская летопись. Выпуск 1. Повесть временных лет. Ленинград. 1926 год. Полное собрание русских летописей. Том 6. Выпуск 1. Софийская первая летопись старшего извода. Москва. 2000 год. Полное собрание русских летописей. Том 11. летописный сборник именуемый патриаршей или Никоновской летописью, Санкт-Петербург, 1897 год. Полное собрание русских летописей, том 12, летописный сборник именуемый патриаршей или Никоновской летописью, Санкт-Петербург, 1901 год. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Санкт-Петербург, 1906 год. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 2. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. Санкт-Петербург, 1906 год. Полное собрание русских летописей, том 31, летописцы последней четверти 17 века. Ленинград, 1968 год. Полное собрание русских летописей, том 33. Холмогорская летопись, Двинский летописец. Ленинград, 1977 год. Русская историческая библиотека, том 18. Санкт-Петербург, 1898 год. Донские дела, книга первая. Русская историческая библиотека. том 24, Санкт-Петербург, 1906 год, Донские дела, книга 2. «Русская историческая библиотека», том 26, Санкт-Петербург, 1909 год, Донские дела, книга 3. «Русская историческая библиотека», том 29, Санкт-Петербург, 1913 год, Донские дела, книга 4. Русская историческая библиотека, том 34, Санкт-Петербург, 1917 год, «Донские дела», книга 5. Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси, Киев, 1888 год. Сказание об Азовском сидении, как донские казаки сидели в осаде от турок в ограде Азове, 5000 против 300 тысяч человек. Русский архив, 1898 год, номер 8. Сказания о невольниках, освободившихся из турецкой каторги, 1643 год. Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, выпуск 2, Киев, 1896 год. Мемуарная литература. Боплан Д. Описание Украины, Москва. 2004 год. Сбражский. О состоянии таманской империи и ее войска. Османская империя в первой четверти 17 века. Сборник документов и материалов. Составитель Ибрагим Бейли и Ражба. Москва, 1984 год. Иностранные известия о восстании Степана Разина. Ленинград, 1975 год. Константин багря Родный. Об управлении империей. Москва. 1989 год. Котошихин. О России в царствовании Алексея Михайловича. Санкт-Петербург. 1884 год. Курц. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев. 1915 год. Лассота. О Запорожцах. Запорожская сечь. Москва. 2004 год. Маржерет. Состояние российской державы и Великого княжества московского. Россия XVII века. воспоминаниях иностранцев. Смоленск. 2003 год. Масса. Краткое известие о Московии. Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003 год. Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. Москва, 1994 год. невиль де Любопытные и новые известия о Московии. Россия XV-XVIII веков глазами иностранцев. Москва, 1986 год. Описание Турецкой империи, составленное русским, бывшим плену у турок во второй половине 17 века. Православный палестинский сборник. Санкт-Петербург. 1890 год. Том. 10. Выпуск. 3. Сообщение касательно подробностей мятежа, недавно произведенного в Москве с Тенькой Разиным. Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Ленинград. 1968 год. Фабрициус. Записки. Записки иностранцев об остании Степана Разина. Ленинград, 1968 год. Хуан Персидский. Путешествие персидского посольства через Россию от Астрахани до Архангельска в 1599-1600 годах. Проезжая по Московии, Россия, 17-16 века глазами дипломатов. Ответственный редактор Рогожин. Москва, 1991 год. Штаден. «Страна и правление московитов. Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. Смоленск. 2003 год. Исследования. Абаза, казаки, донцы, уральцы, кубанцы, терцы. Санкт-Петербург. 1899 год. Авдусин. Скандинавские погребения в Гнездове. Вестник МГУ. 1974 год. Номер 1. Олешковский. Ладья XI века из Новгорода. Апостолов. Запорожье. Страна и народ. Запорожская сечь. Москва. 2004 год. Арбман. Викинги. Санкт-Петербург. 2006 год. Байер. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова, от создания сего города до возвращения онова под российскую державу. Санкт-Петербург. 1782 год. Бережков. План завоевания Крыма, составленный в царствовании государя Алексея Михайловича ученым славянином Юрием Крижаничем. Санкт-Петербург, 1891 год. Бернацкий, Новгород и Новгородская земля в 15 веке. Москва-Ленинград, 1961 год. Боголюбов. История корабля. Общедоступное изложение судостроения и судоходства у всех прибрежных народов от древнейших времен до наших включительно. Москва. 1880 год. Том 2. Боевая летопись русского флота. Москва. 1948 год. Бородовской лодки из Таволгана. Наука в Сибири. 2005 год. Номер 5. Венков. История донского казачества. Ростов-на-Дону. 2008 год. Веселаго. Очерк русской морской истории. Санкт-Петербург. 1875 год. Часть 1. Висковатов. Краткий исторический обзор морских походов русских и мореходства их вообще до исхода 17 века. Санкт-Петербург, 1864 год. Воронин. Средства и пути сообщения. История культуры древней Руси до монгольский период, том 1. Материальная культура. Москва-Ленинград, 1951 год. Голобуцкая. Запорожское казачество. Москва, 1957 год. Джексон. Исландские саги о роли Ладоги и Ладожской волости в осуществлении русско-скандинавских торговых и политических связей. Ранние средневековые древности Северной Руси и ее соседей. Санкт-Петербург, 1999 год. Дубровин, новгородские лодки-однодеревки. 1994 год, Р.А. номер 3. Дубровин, средневековые новгородские дощатые суда ладейного типа с жесткими связями. Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материал научной конференции Новгород. 28-30 января 1997 года. Выпуск 11. Новгород. 1997 год. Дубровин. Фрагмент лодки-однодеревки XI века Стройцкого 11 раскопа. Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы научной конференции «Новгород» 27 и 29 января 1998 года, выпуск 12, «Новгород» 1998 год. Елагин. История русского флота. Азовский период. Санкт-Петербург, 1864 год. Журавлёва чубур Средневековое судостроение в юго-восточной Руси. Бассейны Десны и Аки По археологическим источникам. Куликово поле. Юго-восточная Русь в двенадцатом 14 веках. Тула, 2005 год. Золотарев. Находки долбленных лодок на территории Верхнего и Среднего Дона. Археологические памятники Восточной Европы. Воронеж, 2005 год. История торговли и промышленности в России. Под редакцией Спасского. Санкт-Петербург, 1910 год. Том 1. Карпов. Уральцы. Исторический очерк. Часть 1. Уральск. 1911 год. Коваленко-Мотя-Сытый. Археологические исследования Шестовицкого комплекса в 1998-2002 годах. Чернигов. 2003 год. Колчин. Новгородские древности. Деревянные изделия. Свод археологических источников. Москва. 1968 год. Короленко-Черноморцы. Санкт-Петербург. 1874 год. Костомаров- Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях, Санкт-Петербург, 1862 год. Краснов, Донской казачий флот, Санкт-Петербург, 1886 год. Кузьмин, Запорожская сечь, Запорожская сечь, Москва, 2004 год. Кулиш, История воссоединения Руси, Санкт-Петербург, 1877 год, том 3. Лебедева. Транспорт, переноска и перевозка тяжестей. Этнография восточных славян. Москва, 1987 год. Леонтьев. Детали судов и лодок x 13 веков в археологической коллекции Ростова-Великого. Археологический сборник памяти Марии Васильевны Фехнер. Гим. Выпуск 111. Москва, 1999 год. о Пленных по древнему русскому праву. Санкт-Петербург, 1855 год. Марковин. Очерки истории запорожского казачества. Запорожская сечь, Москва, 2004 год. Мельник. Находка Днестровского челна. Стратум плюс, 2001-2002 год, номер 5. Мельник. Окские челны. Археологические памятники Среднего Поочия. Выпуск 4. Рязань, 1995 год. Мельникова. Древнерусские лексические заимствования в шведском языке. Древнейшее государство на территории СССР. Материалы исследования, 1982 год, Москва, 1984 год. Миллер. Рассуждение о Запорожцах, Запорожская сечь, Москва, 2004 год. Мешко. Украинско-российские звязки в четырнадцатом-шестнадцатом столетии, Киев, 1959 год. Монфельд. Постройка моделей судов. Галеры от Средневековья до Нового времени. Санкт-Петербург, 2002 год. Мышетской. История о казаках запорожских Запорожская сечь Москва 2004 год. Никольский Стенька Разин и Разиновщина Санкт-Петербург 1911 год. Перхавков Гости Сурожане Вопросы истории 1993 год номер 6. Познер Исторический обзор правительственных мероприятий для развития русского торгового мореходства Санкт-Петербург 1895 год. Пудавов. История войска Донского и старобытность начал казачества на Черкасск. 1890 год. Выпуск 1. Пушкарев. Донское казачество и московское государство в 17 веке. Вопросы истории. 1994 год. Номер 11. Личное судоходство в России. Москва. 1985 год. Ригельман. История или повествование о донских казаках. Москва. 1846 год. Самборской, Ятаганом и Лопатой, Родина, 1998 год, номера 5-6, Семенов, изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины 17 столетия, Санкт-Петербург, 1859 год, часть 1, Сорокин, Судостроительная традиция Древней Руси. Труды 4 Международного конгресса славянской археологии. Том 5. История и культура древних и средневековых славян. Москва. 1999 год. Стальсберг. О скандинавских погребениях с лодками эпохи викингов на территории Древней Руси. Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Авдусина. Москва. 1998 год. Смирнов, Маньков, Подъепольская, Мавродин. Крестьянские войны в России 17-18 веков. Москва, Ленинград, 1966 год. Телицин. русское иго или нашествие ушкуйников на Золотую Орду. Москва, 2013 год. Тихомиров, исторические связи России со славянскими странами и Византией. Москва, 1969 год. Туренг Исторические записки о войске Черноморском Киев 1887 год Тушин Русское мореплавание на Каспийском, Азовском и Черном морях 17 век Москва 1978 год Фаворов Долбленные челны катера и яхты 1975 год номер 5. Фиркс фон Суда викингов Ленинград 1982 год Хорошев Средства передвижения. Археология. Древняя Русь. Быть и культура. Москва. 1997 год. Чубур. Древнерусская ладья. Однодеревка. Из летописного Вжижа. РРА. 2004 год. Номер 3. Шмелев. Долбленные суда на северо-западе России. Этнографическое изучение северо-запада России. Итоги полевых исследований 1999 года в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 4 Четвертая межведомственная научная конференция аспирантов и студентов. Санкт-Петербург, 1999 год. Штылько, Волжско-каспийское судоходство в старину. Санкт-Петербург, 1896 год. Эварницкая история запорожских казаков. Санкт-Петербург, 1895 год. Том 2. Янин. Денежно-весовые системы русского средневековья. Москва, 1956 год. Аллопеус. Де пури find http ww.Abc CM 10 354 побол Лаурупи. Htm Кебле Чаттертон Сейлин Лондон Найти Конец книги Январь 2016 года Звукорежиссер Лариса Сунцова читал Михаил Расляков